Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря, «Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим. А если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости?» «На это-то именно я и жалуюсь. Женитесь раз навсегда на этой королеве, теперь, пока она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к сеньоре Дульсинеи, так, как, должно быть, были же на свете короли, имевшие любовниц. Что же касается вопроса о красоте... «В это я не вмешиваюсь, потому что, по правде говоря, обе они кажутся мне красавицами, хотя я никогда не видел сеньоры Дульсинеи». «Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель!» — воскликнул Дон Кихот. «Не ты ли только что привез мне от нее известие?» «Я говорю, что не видел ее э, на таком досуге!» — ответил Санчо чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в отдельности. Но так, в общем, она показалась мне очень хороша. — Теперь я прощаю тебя, — сказал Дон Кихот, — и ты прости мне обиду, которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не властен. Это я вижу, — ответил Санчо. «Вот так и во мне желание поговорить является всегда первым порывом, и я не могу держаться, чтобы хоть время от времени не высказать того, что мне подвернется на язык». «Тем не менее, Санчо», — сказал Дон Кихот, «в будущем думай о том, что ты говоришь, так как повадился кувшин по поводу ходить. Больше ничего не скажу». «Что ж», — ответил Санчо, — На небе Бог, и он видит все проделки и рассудит, кто больше грешит. Я ли, говоря, нехорошо, или ваша милость, поступая дурно? Довольно, сказала Доротея. Идите, Санчо, поцелуйте руку своему господину, попросите у него прощения и отныне и впредь будьте осторожнее в ваших похвалах и в порицаниях не говорите дурно об этой сеньоре Табоса, которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от вас не уйдет владение, где вам можно будет жить как принцу. Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством. И после того, как Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они прошли некоторые расстояния, и тогда Дон Кихот сказал, «С тех пор, как ты вернулся...» У меня не было ни времени, ни случая расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и об ответе, который ты мне привез. И теперь, когда судьба предоставила нам время и место, не отказывай мне в счастье, которое ты можешь доставить мне своими добрыми вестями». «Пусть ваша милость спрашивает, что желает», — ответил Санчо. «И я дам точный ответ обо всем» и как приехал, и как уехал. Но, умоляю милость вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительный. От чего ты это говоришь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Говорю это от того, — ответил он, — что только что полученные мной удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом, прошлой ночью, чем к тому, что... То я сказал против синьоры Дульсинеи, которую я люблю и чту, как святые мощи. Хотя в ней и нет ничего святого, только потому, что она принадлежит вашей милости. — Оставь эти разговоры, Санчо. Заклинаю тебя твоей жизнью, — сказал Дон Кихот. — Они возбуждают во мне досаду. — Тогда я простил тебя, но ты хорошо знаешь, что принято говорить за новый грех, новое покаяние. Пока оба они заняты были этими разговорами, священник сказал Доротее, что она действовала очень умно как относительно содержания своего рассказа, так и относительно краткости его исходства с рыцарскими книгами. Она ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Асуне. «Я это так и понял», — ответил священник, «и потому сейчас же поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли видеть, с какой легкостью этот несчастный Идальго верит всем подобным выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера нелепостей заключающихся в его книгах?» «Конечно, это странно», — сказал Карденьо. И это столь редкостное и неслыханное явление, что я не знаю, если бы кто захотел изобрести и сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно справиться с подобной задачей. Тут есть еще одно обстоятельство, сказал священник, именно. Оставив в стороне нелепости, которые этот добрый Дальго говорит, когда коснуться области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, только лишь бы не затрагивали его рыцарство. Всякий щел бы его за вполне здравомыслящего человека. Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо, «Предадим забвению, друг Панса, все наши размолвки и скажи мне теперь, откинув всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинею? Что она делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе?» «Скажи мне все, что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы доставить мне удовольствие, и, тем не менее, не урезывая ничего, чтобы не лишить меня его». «Сеньор», — ответил Санчо, — «если уж говорить правду, письма мне никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма». — Оно так и есть, как ты говоришь, — сказал Донкихот. Кихот. — Я нашел у себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я написал письмо. И был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как только заметишь, что его нет у тебя. — Я бы это и сделал, — — сказал Санчо, — если б не запомнил письма наизусть, когда ваша милость читала мне его. Так что я пересказал его Пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но всю свою жизнь не видел и не читал такого милого письма, как это. — И ты его все еще помнишь наизусть, Санчо? — спросил Донкихот. Кихот. — Нет, сеньор, — ответил Санчо, — потому что, пересказав его по пономарю и видя, что оно больше не нужно, я допустил себе забыть его. Единственное, что я еще помню, — это ограниченная, э, я хотел сказать, неограниченная повелительница и конец. Ваш до гроба рыцарь печального образа, а в промежутке я вставил больше трехсот. «Душа моя, жизнь моя и очи мои».